Мелина Боярова, «Демоны моих желаний», читает Анна Литура. Бойся своих желаний, потому что всегда найдётся тот, кто их осуществит. Эту истину усвоила сразу, как попала в жестокий мир демонов. Эти нечеловечески красивые создания разучились чувствовать, Радость, любовь, ненависть, боль — это наркотик, от которого демонам сносит крышу. Моё спасение в жёстком контроле, чтобы ни одна эмоция не просочилась наружу. Дилогия в одном томе. Тёмный элерат. Глава первая. «Любимая, давай начнём сначала». Эта фраза преследовалась с тех пор, как застала собственного мужа в постели с подругой. Поначалу было больно. Все попытки оправдаться считала издевательством. Но что можно придумать, если собственными глазами видела Алекса и Наташку? Не пазла же они собирали. Голышом. В нашей кровати. И что мне стоило прислушаться к внутреннему голосу, что возвращаться плохая примета и пойти на работу без чёртового передника? Нет, считала его счастливым. Глупая. В наше время, будь ты хоть трижды гениальный шеф-повар, дальше раздаточный ни в одну забегаловку не пустят без связей. До этой самой гениальности мне было далеко. Подумаешь, отучилась три года на повара. Таких умелец до да после девятилетки. Пруд-пруди. Замужество посчитало посчитала счастливым билетом. Хотя бы мужа буду радовать вкусными обедами и изысканными ужинами. Видно, тем и взяла, лишний раз подтвердив аксиому, что путь к сердцу лежит через желудок. Путь-то я нашла. А вот сделать так, чтобы он стал особенным и неповторимым, не сумела. Нашлись другие. Наглее предприимчивей, и далеко забираться не стали, ограничившись более короткой и проторенной дорожкой. И всё же грела мысль, что Алекс переживает, волнуется, звонит по сто раз на дню, шлёт цветы, открытки с разбитым сердцем и мягкие игрушки. Знает, чем меня взять. Не избалована я знаками внимания. Вот и таю от каждой подобной милой мелочи. Другая бриллианты до меха требовала а у меня язык не повернётся попросить. Знаю ведь, что не по карману такие расходы. Бюджет как-никак последние два года общий был. Лен, ну прости, дурака. Завёл знакомую песню Алекс, едва взяла трубку. Приглашаю тебя на свидание. Придёшь? В Морец-Плаза. Я столик заказал на завтра. И вино твоё любимое. И мороженое. Мы просто проведём вечер вместе. Я ни к чему не обязываю. Просто хочу показать, как был неправ. Ты у меня самое лучшее, и самая красивая. Что скажешь, шоколадка? Хорошо. Бастион пал. Мне так не хватало мужа, наших вечеров, жарких ночей, что подумывала простить его. Плохо одной. Да и морец Плаза. Новый отель, расположенный на верхнем этаже и единственный на весь город 25-этажной высотки, был на слуху. Все только и говорили, что в необыкновенном дизайне ресторана, копирующем красоты морского дна, да изысканных блюдах, которые подавали красавцы-официанты. Ну и тем, что посетить такое заведение стало мечтой каждой маломальски ведущей светский образ жизни девушки. Само собой, совместный ужин Подразумевала и дальнейшую развлекательную программу. Во времена, когда Алекс за мной ухаживал, мы посетили все приличные, и не очень, дискотеки города. Предполагала, муж не изменит традициям. Во всяком случае, к нему, вернее, к нам, на квартиру не поеду. Еще чего? У меня от одного воспоминания об увиденном истерика накатывала. Алексу придется выкинуть кровать и постельное белье. И вообще сделать ремонт, чтобы ничего не напоминало о том дне. Как бы там ни было, а готовилась к свиданию с особой тщательностью. Прежде всего, упросила Ирку из салона записать на следующий день вне очереди. Такой повод, как мировая с мужем, должен затмить других клиентов. Каким-то чудом уболтала и мастера Сашку на новенький маникюр. Косметолог Верунчик вообще лучшая подруга. Так что ради меня отменила на этот вечер все брони. В общем, если я хотела выглядеть идеально, никто не в силах этому помешать. Спать легла пораньше, чтобы никаких тёмных кругов под глазами, а только свежий цветущий вид. Алекс должен понять, какое сокровище чуть не потерял. Утром питательная маска для лица и гимнастика. Потом трёхчасовой шопинг, итогом которого стала умопомрачительное платье насыщенного синего цвета. Ещё безумно дорогое бельё на которое ушла треть сбережений. Хорошо, что подходящие туфли и сумочку я уже купила. Как раз в разгар депрессии по поводу разрыва с мужем и старта сезонных распродаж. «Ирка, ты волшебница!» Высоко оценила работу парикмахерши. Из моих непослушных и неравномерно кудрявых волос она сотворила очередное чудо. С удовольствием покрутилась перед зеркалом. Наблюдая, как мягкие каштановые волны красивым каскадом не спадают на плечи. Прямо как в рекламе. Именно из-за этого шедевра, однажды сотворённого на голове, Алекса прозвал меня «Шоколадкой». Помнится, в тот вечер он сделал предложение. Хотелось верить, что и сегодня удастся очаровать настолько, что думать позабудет о всяких там Наташках. И вот в назначенный час и даже на 15 минут больше, чтобы не думал, что прибежала по первому зову, стояла перед местной достопримечательностью. Новое здание из стекла и металла смотрелось чужеродно среди типовых пятиэтажек и частного сектора, но от этого интерес к нему только возрастал, чего только стоили современные подъёмники, курсирующие по торцам высотки. Из стеклянных кабин открывался панорамный вид на город. Поговаривали, охранники пускали некоторых прокатиться на лифте, как на аттракционе, и брали за это немалые деньжищи. Что же, мне доведётся испробовать это совершенно бесплатно. Волшебным пропуском служила небольшая карточка приглашения с золотым вензелем Морец Плаза. Миновав вежливого охранника, вошла в фойе бизнес-центра. Девушка на ресепшн подсказала, в какую сторону пройти чтобы попасть к лифтам. Не без внутренней дрожи ступила на гладкий пол стеклянной кабины, две стенки которой были абсолютно прозрачными. Я нажала кнопку нужного этажа и в волнении прильнула к стеклу. Людей поначалу набралось прилично, пользуясь тем, что мне нужен последний этаж, забилась в дальний угол. От стремительного набора высоты кружилась голова. Постепенно... Взгляду открывался поистине волшебный вид на родные просторы. «Невероятно!» — прошептала едва слышно. «Это на самом деле потрясающе красиво. Обязательно расскажу девчонкам». На семнадцатом вышел последний пассажир. Оставшийся путь проделала в полном одиночестве. Предвкушая триумфальное появление, подбирала наиболее эффектные позы. Благо, встроенная в непрозрачную стену зеркало открывала широкий простор для экспериментов. И вот, когда на табло зажглась цифра 25, и я, нацепив самую соблазнительную улыбку, приготовилась к встрече с мужем, произошло то, чего никак не ожидала. Лифт вдруг дёрнулся. Потом ещё. И ещё раз. Замер. Как сумасшедшие замигали кнопки на табло. Над головой что-то затрещало и взорвалось обдав меня снопом искр. Звизгнув, вжалась в угол рядом с дверью. Попыталась разжать створки, но куда там? Испугалась не на шутку. Стала давить на кнопку вызова персонала. «Помогите! Кто-нибудь вытащите меня отсюда!» Но связь отрубила. Я слышала завывание ветра за стеклом, звуки музыки, доносящиеся из-за дверей. Вот только мольбы о помощи уходили в пустоту. «Всё будет хорошо», — твердила как мантру. «Это небольшая поломка, скоро меня спасут. Кто-то хватится, поймёт, что лифт сломался, меня вытащат. Подумаешь, лифт застрял, бывает. Это же современные технологии. Такой лифт не может упасть, меня обязательно спасут». В подтверждении молитвам... Кнопка вызова обслуживающего персонала вдруг ожила. «Эй, отзовитесь! Кто-то есть в кабине? Ответьте!» «Да, да, есть!» — закричала я. «Вытащите меня отсюда!» «Девушка, не волнуйтесь. Как вас зовут?» «Елена». «Леночка, не стоит паниковать. С лифтом произошла небольшая поломка. Мы работаем над этим. К сожалению, вам придётся провести там некоторое время. Вы справитесь?» «Да. Думаю, да. Только вытащите меня и, пожалуйста, сообщите моему мужу. Он ждёт в море с Плаза. Александр Маслов. Мы свяжемся с вашим супругом. Нам потребуется около получаса, чтобы устранить неполадки. Я подожду». Многообещающий вечер, примирение с мужем, новые впечатления. Всё катилось коту под хвост из-за злосчастного лифта. От бессилия пнула ногой плотно сомкнутые дверцы. Зря. Над головой что-то опять бумкнуло, затрещало. Лифт снова дёрнулся, спустившись на полметра. От страха подогнулись колени, и я медленно сползла на пол. Противный скрежет, как от несмазанных петель, не затихал. К своему ужасу я подозревала, что может издавать такие звуки. Стальной трос. Я хорошо его разглядела, когда стояла на улице. Огромный, запястье толщиной. Он цеплялся за ролик, закреплённый на крыше кабины. Оставалось только гадать, что помешало ему свободно двигаться. Скрежет повторился. Позеленев от страха, вцепилась руками в поручни. Зеркальный потолок, на котором попыталась рассмотреть признаки грядущей катастрофы, отражал лишь насмерть перепуганную меня, неловко распластавшуюся в углу кабины. Невольно отметила, что даже так, застывшим в глазах ужасом, я выглядела привлекательно. Этакая беспомощная жертва, которая ждёт своего спасителя. «Тьфу ты!» Нервно усмехнулась. «Какие глупости лезут в голову! Какая разница, как я выгляжу, если в итоге превращусь в кровавое месиво? Упав с такой высоты, разобьюсь в лепёшку!» «Мамочки, вытащите меня отсюда!» На высокой ноте завыла я. «Не хочу умирать!» Только никому не было дела до моих страхов. Над головой что-то со свистом лопнуло, и лифт стремительно понёсся вниз. От собственного визга заложило уши. Он оборвался так резко, как и остановившаяся кабина. Я пролетела этажей пять или шесть и уже попрощалась с жизнью, когда судьба подарила шанс. «Эй, вы там?» — раздался голос из осомкнутых створок. «Да, да, я здесь. Пожалуйста, вытащите меня!» метнулась к дверям и забарабанила по ним кулаками. «Вы одна?» — уточнил голос. «Как вас зовут?» «Я... я одна, Елена. А вы? Кто вы? Можете вытащить меня?» «Умоляю, откройте эту дверь! Кажется, лифт вот-вот рухнет!» «Я Олег. Девушка. Елена, я помогу, только успокойтесь. Вы вызвали мастера?» «Да, они сказали, что скоро придут, но я... я так боюсь!» «Сейчас. Только найду, чем поддеть створку и...» Двери раздвинулись на десяток сантиметров и тут же захлопнулись. Я успела заметить лишь вихрастую рыжую макушку торчащие в разные стороны уши и тонкие побелевшие от напряжения пальцы. К комплекции мой спаситель был худощавый. Не верилось, что у него хватит сил. Однако Олег не оставил попыток, и вот снова между створками появилась щель. Сообразив, что вдвоём у нас получится быстрее, я со своей стороны также принялась раздвигать дверцы. Лифт совсем немного не доехал до этажа. «Всего-то и нужно, что сделать щель хотя бы тридцать-сорок сантиметров, а там я протиснусь и спрыгну на пол». Олег кряхтел от натуги и даже язык высунул от усердия. «Совсем мальчишка, лет шестнадцать на вид, субтильный, селенок маловато, и я не отличаюсь крепким телосложением. Немудрено, что в какой-то момент руки у него соскользнули, и дверцы вновь захлопнулись». Лифт дёрнулся и просел на несколько сантиметров. Я плюхнулась на попу, зажав ладонью отбитые пальцы. От бессилия и обиды на глаза навернулись слёзы. В пору забиться в истерике. Но сдаться я не могла. Помощь вот-вот подоспеет, спасение близко. Так что рано отчаиваться. «Давай ещё раз!» — крикнула пареньку. Тот не отозвался, а я почувствовала, как неприятный холодок пробежал по спине неужели бросил самостоятельные попытки открыть двери ни к чему не привели изнутри дверцы настолько плотно прилегали друг к другу что даже ухватиться не за что только ноготь сломала эй ты еще там раздался радостный голос олега я тут помощь привел сейчас живо тебя вытащим правда я воспрянула духом особенно когда увидела как раздвигаются чёртовы створки под напором крепких мужских рук. И обладатель этих рук оказался достойным. Открытое улыбчивое лицо, добрые глаза и... кольцо на пальце. Спаситель протянул широкую ладонь, в которую я не замедлила вложить свою. Оставалось только протиснуться в проём, и всё. Но именно в этот миг раздался очередной мерзкий скрежет. И кабина сорвалась. От сильного толчка я отлетела к противоположной стене. За стеклом свистел воздух, стремительно приближалась земля, а мою руку по-прежнему сжимала мужская ладонь. Вот только её владелец остался по ту сторону дверей. Завизжав, как резаная, попыталась стряхнуть себя это. Потом к горлу подкатила тошнота, в глазах резко потемнело, из носа хлынула кровь, а я провалилась в спасительное беспамятство. Оглушительного удара уже не услышала. Сознание вернулось вместе с душераздирающим криком. Мне снился жуткий сон, будто я в лифте. Падаю и вот-вот разобьюсь. Спина взмокла от липкого пота, в глаза будто кто песка насыпал, да и дыхание было каким-то рваным, жадным, словно под водой пробыла долгое время. Или сто пробежала. Прошел десяток минут, прежде чем успокоилась, и немного пришла в себя. Первое, что бросилось в глаза, кровь на руках. Затем платье, на которое угодило несколько капелей странный пол, на котором, как оказалось, я сидела. Несколько мгновений непонимающе пялилась на стеклянные стены, панель с кнопками, и злополучные дверцы. А затем вдруг осознала что мне ничего не приснилось. Я действительно ехала в этом лифте, который... Который... Господи! Едва подавила рвотный позыв при виде отрезанной кисти. На безымянном пальце всё ещё поблёскивало обручальное кольцо. Так это не сон. Но ведь я должна была... Я же не... силой ущипнула за ногу. Потом живот. ощупала лицо, шею, плечи. Всё указывало на то, что я живая. Вот и сломанный ноготь, и наваливающиеся синим подушечки пальцев, и ссадины с засохшими корочками. Ну как? Понять, где находится кабина, не могла. Почти до самой крыши снаружи подступал песок. Красноватый, с чёрными прожилками крупный песок. Одно радовало я на земле, а это значило, что падать больше некуда. Правда, и выбраться я по-прежнему не могла. Тот же самый песок, в котором утоп-лифт, не оставлял ни малейшего шанса открыть дверцы. «Эй, кто-нибудь, я здесь, помогите!» Стянув туфельку, я металлической набойкой барабанила по щитку с кнопками. Звук получался очень громким. «Кто-нибудь, да должен услышать!» Однако прошло полчаса, час, а так никто и не пришёл на помощь. Я уже охрипла от криков. Хотелось пить, есть и просто домой. Да ещё жара, от которой плавилось тело. Будто из родного дома, где хоть и жаркое, но вполне комфортабельное лето попало в тропики, и отрезанная рука на такой жаре стала уже попахивать. Расслышав чьи-то шаги, которые в странных песках отдавались гулким шуршанием, вновь замолотила по стене, привлекая внимание. Что же, мне это удалось. Вот только результат вышел не тот, на который рассчитывала. В стенку лифта чуть ниже линии песка врезалось что-то крупное. Металл прогнулся вовнутрь. Судорожно сглотнув, отскочила в противоположный угол и затихла. Судя по всему, явился кто-то сильный и любопытный. Очень хотелось надеяться, что не голодный. Каждый новый удар встречала тихим схлипом. Казалось, я схожу с ума. Пережить такую катастрофу практически без последствий и угодить на обед неведомому монстру, по меньшей мере, обидно. Неизвестность пугала более всего. Умом я понимала, что не могла выжить, что нигде в окрестностях нашего городка нет такого песка. Да что там, вряд ли и в России найдется. Я, конечно, не знаток, но никогда о таком не слышала. Лифт мог упасть только на площадку перед высоткой. А это место такое странное и жуткое, что невольно задумываешься. Его просто не может быть. Только если всё обстоит именно так, то и меня больше нет. Я умерла, а душа оказалась навечно запертой в чёртовом лифте. Но ведь сердце по-прежнему бьётся, голод напоминает о том, что телу необходима пища, а боль Силы ударила кулаком о пол. Такая реальная, что дальше некуда. Да что же это? Обхватив голову руками, тихонечко заскулила. Монстр снаружи будто услышал что-то и стал ломиться с удвоенной силой. Зажав рот рукой, вздрагивала всем телом, гася рвущийся изнутри крик. Если думала, что хуже быть не может, то жестоко ошиблась. Пока я не видела зверя, что явился на зов, Страх подпитывался только силой скудного воображения. Ну, змея какая-нибудь крупная или варан. Что ещё водится в песках? Откуда мне знать? Да только тварь после множества безуспешных попыток прорваться решила зайти с другой стороны. Как раз с той, где располагалась стеклянная стенка. Тут уже впору было искать пятый угол, потому что такой жуткой морды я ни в одном фильме ужасов не видела. Огромная круглая пасть усыпанная короткими острыми зубами. Из глотки вместо языка торчало щупальце с жалом на конце. Невероятно мощное, оно выбрасывалось вперёд, проминая стенки лифта. Стекло, на моё счастье, оказалось толстым, не бьющимся, потому от ударов не пострадало. Единственным слабым местом была крыша. В некоторых местах она прогнулась, зеркала потрескались и только каким-то чудом ещё держались на месте. Впрочем, на это грех сетовать. Если бы не потерявший целостность потолок, я тут давно задохнулась. Судя по тому, что никакого дискомфорта не ощущала, в кабине образовались пробоины, через которые и поступал свежий воздух. А тварь, похоже, была очень настойчивой и голодной. Убедившись, что меня не достать, она упорно продолжала биться в стенки. Мало того скорости к ней присоединились другие особи они непрестанно атаковали пытаясь добраться до лакомого кусочка до меня господи взмолилась слух если ты есть помоги пошли помощь спасение однако бог оказался глух к молитвам еще несколько часов провела в заточении мучаясь от голода жажды и задыхаясь от запаха гниющей плоти и испражнений. Туалетов в лифте никто не предусмотрел, а естественные потребности тела никуда не делись. Ещё одним доказательством того, что оказалось в персональном аду, это нескончаемо длящийся день. В теперь уже прошлой жизни свидание было назначено на семь вечера, а когда я попала сюда, то невидимое солнце жарило изо всех сил. И можно бы предположить, что пробыла без сознания всю ночь и первую часть дня, но кисть моего неудачливого спасителя при пробуждении оказалась свежей. В том, как быстро разлагается плоть, убедилась на живом примере. Ночь в песках наступила внезапно. Ощутила её приближение лишь по уменьшившейся жаре. А вот свет исчез так, как будто кто лампочку резко вывернул. Пристроившись около непрозрачной стены задремала. Хищники к этому времени угомонились. Далеко не уползли. Сквозь стекло были видны их трубчатые тела. Но хотя бы ломиться перестали. Проснулась из-за жуткого холода. Тело затекло от неудобной позы. Мышцы задеревенели. Стоило только сменить положение, как они закололи мелкими иголками, возвращая чувствительность. Во рту скрипел невесть, как попавший туда песок. Руки-ноги тряслись. Зубы отбивали чечетку. Скудная вязкая слюна едва смачивала горло, а живот возмущенно урчал от голода. По щекам полились бессильные слезы. Отчаяние и страх захлестнулись такой силой, что заломило виски. По всему выходило, что конец уготован один, либо медленная смерть от голода, либо быстрая в зубах тех тварей, что кружили снаружи. О том, чтобы выбраться и сразиться речи не шло. Никудышный из меня боец, да и скарабкаться на крышу, в которой ещё проход пробить нужно, никогда не смогу. Вот уж когда пожалеешь, как мало времени уделяла спорту и физическим нагрузкам. Что ожидала там, в песках? Сколько тех опасностей таится в красных барханах? В какой-то момент пожалела, что не погибла сразу. Возможно, я ничего бы не почувствовала. Очень уж вовремя потеряла сознание. Однако судьба надо мной смилостивилась. Прошло едва ли пару часов с момента восхода солнца, когда песок, окружающий кабину, вдруг отхлынул в сторону, застыв сыпучей стеной в полуметре от стен. Сдавленно охнула и вытрещилось на это чудо. Разве такое возможно? Лихорадочным движением нащупала сумочку. Зеркальце, влажные салфетки, пудра. Меньше минуты ушло, чтобы убрать следы слёз и потёки туши. В остальном макияж, нанесённый в прошлой жизни, с блеском выдержал суровые испытания. Тем временем на песок спрыгнул кто-то, обутые в высокие кожаные сапоги. Наличие у гостя двух конечностей и довольно крепких бёдер обнадёживало. Всё лучше, чем неизвестные твари. А с разумным человеком всегда можно договориться. Незнакомец обошёл лифт по кругу и остановился у створок. После небольшой заминки они сами разъехались в стороны. Будто невидимый втер ненадолго включил питание. Пригнувшись, мой спаситель протиснулся внутрь. Первое, что он сделал, зажал нос рукой. Не мудрено. Запашок тут стоял аховый. Я уже как-то принюхалась, а вот ему, видимо, пришлось несладко. Воспользовавшись заминкой, во все глаза разглядывала мужчину довольно высокий, широкоплечий, со смоленными волосами до плечи, жгучим взглядом серо-стальных глаз, в глубине которых плескались алые искорки. От мощной фигуры незнакомца веяло властностью и невероятной сексуальностью. Лица полностью не рассмотрела, но и увиденного оказалось достаточно, чтобы осознать, насколько этот индивид в моём вкусе, да ещё в роли спасителя. Вот только в собственной привлекательности сильно сомневалась. Разве есть кому-то дело до внешности, когда на кону собственная жизнь? Возможно, потом, в безопасности, буду перебирать в памяти момент нашей встречи и наверняка жалеть, что не стала флиртовать или заигрывать с незнакомцем. Но сейчас мечтала лишь о том, чтобы выбраться из треклятого лифта. «Помогите мне. Пожалуйста». Пролепетала нервно стискивая в руках сумочку. Что ответил незнакомец, не поняла. Необычные гортанные звуки низкого слегка ракочущего голоса вызвали непонятную дрожь в теле. На мгновение замерла, прислушиваясь к себе. Внутренний голос твердил о том, что этот человек может быть много опаснее песчаных тварей. Но когда он приглашающе протянул руку, раздумывать не стала и смело вложила в нее ладонь.